Глава 32. На следующее утро все благополучно проспали завтрак, но Поля успела повидаться с Керенсой, пока та еще не отправилась в свадебное сафари вокруг света. Именно так они с Робоном решили провести медовый месяц. Поля хотела извиниться, но подружка ее опередила. «Господи!» — сказала она. не так стыдно. Я даже не нашла времени пообщаться со старыми друзьями. Только дело, что фотографировалась да пожимала руки. Мне даже лицо болит от этих бесконечных улыбок». «А тебе хоть понравилось торжество?» «Безумно!» — закивала Керенса. «А где Рубан?» Оживление на лице новобрачное сменилось смущением. «Он... видишь ли, шлем вчера слишком перегрелся, и мы решили подстраховаться?» «В смысле?» «У Рубана что-то вроде обезвоживания. Он сейчас под капельницей». «Рубан в больнице?» «Доигрался. Ты же знаешь, он гуляет с размахом». «Что да, то да». «Ну ладно, надеюсь, еще увидимся до отъезда». «Ну а ты куда направишься?» — спросила Киренса. Они прошли в обеденную залу при гостинице, где на столиках была выставлена всевозможная еда. Яйца, рогалики, копченые лососины, круассаны, свежие фрукты самых разных видов, вафли и оладьи, салаты и сосиски. И обошлось, конечно, и без шампанского. «Бог ты мой!» — вырвалось у Полли. За угловым столиком сидели их друзья и приятели из Племута. Они дружно приветствовали кирянца, после чего тут же переключили все свое внимание на Поле. «Мы это думали, что ты уехала насовсем?» «Мы уже решили, ты нас забыла!» Полли вдруг поняла, что видит их впервые с того дня, как она покинула Племут. Ей стало ужасно стыдно при виде этих доброжелательных, заинтересованных лиц. Она поверить не могла, что была до того горда, что не решила спросить о помощи. Ей ведь казалось, что никто из них не поймет ее затруднительного положения. Все подвинулись, чтобы Поля тоже могла сесть за их стол и сбросали ее вопросами о том, как ей жилось после отъезда из Плимата. Рассказ Поли произвел на присутствующих как раз то впечатление, на которое она рассчитывала, и только Керенса продолжала тихонько улыбаться про себя. он в тот день спал допоздна. Так хорошо ему не удавалось выспаться уже много месяцев. Потом он спустился вниз и обнаружил, что Поле веселиться в компании друзей, которые уже планируют навестить летом Маунт-Полберн. Он нервно улыбнулся, а девушка бросила на него смущенный взгляд. События этой ночи не успели еще выветриться из ее памяти. «Привет», — сказала она, вставая из-за стола. Один из ее знакомых многозначительно присвистнул, но Поля тут же шикнул на него. «Это мой друг Хакл». Она постаралась произнести это невозмутимо, но сияющая улыбка выдала ее с головой. Все ясно заявил Рич, один из ее старых приятелей, специалист по маркетингу. Он здорово поднабрался вчера вечером, а сегодня лечил головную боль свежей порцией шампанского. «Ты!» — ткнул он пальцем в Поле. «Никогда не вернешься в Племут». «Пойдем со мной», — предложил Хакл, когда они пришли в себя несколькими часами позднее. «Я покажу тебе саванну». Поля нахмурилась. Конечно, Джейден мог бы присмотреть за магазином, но он не умел печь так же, как она. Ему не удержать планку качества на нужной высоте. Но Хакл не отступал и не успела Полли опомниться, как он уже заказал ей билет на самолет. А сама она позвонила домой и предупредила Джейдена, что задержится. И все же времени у нее было в обрез. «Ух ты!» Восхитилась Полли, оглядывая современную квартиру с панорамными окнами во всю стену. «Поверить не могу, что ты здесь живешь». Далеко внизу мелькали огоньки саванны. «Теперь, когда мы окрестили эту постель, я отсюда не съеду». Хакл лежал в кровати, закинув руки за голову. На лице выражение глубочайшего довольства. «Так что ты собираешься делать завтра?» — спросил он. «Если хочешь, могу отправить тебя в торговый центр». «Торговый центр? А чем собираешься заняться ты?» — с удивлением спросила Поля. «Понимаешь, мне нужно идти на работу, вот я и подумал. Может, ты захочешь купить себе пару-другую вещичек?» «Каких еще вещичек?» — встревожилась девушка. «Я не любительница бегать по магазинам». Хакл пожал плечами. Он-то думал, что как только Поле попадет сюда, все сложится само собой, ей здесь понравится и беспокоиться будет не о чем. «Ладно», — сказал Хакл. «Хозяин барин, не хочешь не покупай, просто побради по городу. Саванна — замечательное место». Он подошел к ней и обнял, и они вместе стали смотреть на огни. «Знаешь, совсем не обязательно оставаться здесь насовсем», — сказал Хакл. «Погуляй по старой части города, там много потрясающих домов. Мы могли бы поселиться в одном из них». «Но у меня есть дом», — с обидой заметила Полли. «Съемное жилье, в котором протекает крыша», — напомнил Хакл. «Это пока что», — возразила девушка. «Но я подумываю...» По правде говоря, она толком еще не думала об этом, но слова вырвались сами собой. Я тут прикидывала, не купить ли маяк. Он рассмеялся. Надеюсь, ты это не всерьез? Почему бы и нет? Эту развалюху? Да там будет еще хуже, чем в твоей квартире. Все можно привести в порядок. А этот яркий свет? На самом деле, когда ты внутри маяка, то света не видно, пояснила Поля. Это единственное место на Маунт Полберне, где можно спать спокойно. Хакл покачал головой. «Мне нравится твоя безумная идея». Они вовсе не оба умолкли, не желая ссориться друг с другом. Хакл снова сел на кровать. «Прости», — сказал он. «Но я думал и рассчитывал, что ты приедешь, и мы поселимся тут, у меня». Поля растерянно моргнула. «Но я же прилетела на свадьбу». «Я знаю, но ведь и ко мне тоже. Разве нет?» «Нет». Она слегка покривила душой. «Конечно, мне хотелось тебя увидеть, но я не представляла, что когда мы встретимся, так все получится». «Но ведь получилось просто здорово!» воодушевленно воскликнул Хакл. «Ты согласна со мной?» Поля кивнула. «И вот, когда ты, наконец, здесь...» Он не договорил. Если уж на то пошло, Хакл строил планы на будущее и не сомневался, что девушка воспримет их с энтузиазмом. Поле не придется больше вставать каждый день в пять утра, работать до умопомрачения, фактически исполнять роль служанки при миссис Мэнс, которую она терпеть не может, и вообще жить в убогой дыре. Ну разве это не замечательно? Почему ей не переехать к нему, в его современную квартиру и не отдохнуть свое удовольствие? Хаклу казалось, что это именно то, чего пожелала бы сама Поле. Но когда он попытался объяснить ей это, вся его стройная и логически обоснованная модель Начала рушиться. Девушка хмурилась все больше и больше. Но булочная это теперь моя, возразила она. Миссис Манс уехала к своей сестре и оставила все мне. Работать там моя обязанность. И мне нравится печь. Ты могла бы печь и здесь, заметил Хакл. Разве нет? Поля слегка отстранилась. Ты что? Заранее все спланировал? Спросила она. Хакл пожал плечами. «Я ничего такого не планировал, просто не желаю с тобой расставаться. Мне надо, чтобы ты постоянно была рядом». Коля вдруг поняла, до чего же ей хотелось услышать от него эти слова. Она день и ночь думала о Хакле, мечтала поделиться с ним каждой своей хорошей новостью, каждым солнечным днем. И вот теперь он предлагает ей это чудо. «Но я не могу уехать из Монт Полберна и все бросить», — покачала она головой. «Ты же знаешь, как я работала, чтобы создать что-то свое». Поля взглянула в его ясные голубые глаза и умоляюще спросила. «А ты не мог бы переехать?» «Понимаешь», — вздохнул он. «Маунт, Полберн, я всегда знала, что это временно. Не могу же я всю оставшуюся жизнь продавать баночки с медом». «Некоторые так и делают», — тихо заметила Поля. «Но сама посуди». «Как мне жить в местечке, где я даже не могу увидеться с тобой, не заглянув сначала в график приливов?» «Смех, да и только!» Поля обиженно отпрянула. «Это мой дом», — сказала она. «И вообще там собираются строить мост». «Мост?» — воскликнул хакол «Замечательная идея!» Но по лицу Поля он тут же понял, что это не так. У Поля оставался всего один день до отлета. хакул устроил ей небольшую экскурсию по саванне, надеясь, что она влюбится в город. Поля, конечно же, оценила красивое здание, но на улице по-прежнему стояло пекло, и долго находиться там было невозможно. Время разговоров тоже прошло. Вместо этого они занимались любовью, потом грустили в преддверии разлуки, затем спали и дали по кругу. «Давай порвем твой билет», — взмолился Хакал. «Брось все и начни заново, ты ведь сделал это однажды». «Но я не могу», — печально ответила Поля. «Я в долгу перед миссис Мэнс». Да Джейден будет ждать. И потом я вложила в булочную все свои силы. Я впервые сделала что-то для себя. Думаю, ты должен меня понять. Хакол грустно кивнул. Но ты могла бы сделать это снова, разве нет? Вряд ли, покачала она головой. Я не могу даже работать в Америке. Вряд ли мне удастся создать здесь что-то с нуля. Ну так вовсе не обязательно вообще чем-то заниматься, брякнул Хакол. Просто оставайся и живи в моей постели. Поля не сдержала смеха. Вряд ли это сработает. А ты не мог бы вернуться в Корнуолл? Ты ведь с такой легкостью меняешь страны. Ну, как же мой дом? Моя семья, работа. Я взрослый человек, а поступать должен соответственно. Поля кивнула. Уж она-то понимала его как нельзя лучше. Они погнались за мечтой и за пустой фантазией. Но оба уже не подростки, а взрослые люди, что налагает определенную ответственность. Поверить не могу, что это был всего лишь случайный рамон. Сказала Поля, не обращая внимания на слезы, которые текли у нее по щекам. «Это не так», — покачал головы Хакл. «Мы что-нибудь придумаем?» «Обязательно придумаем». Они так и не рожали объятия, когда за Поле приехало такси. «Может, вам лучше остаться?» предложил услужливый таксист. «Пожалуйста». Хакл смотрел на поле едва ли не с отчаянием. «Скажи, что это не конец. Не может быть, чтобы все вдруг раз и закончилось». «Тебе не кажется, — ответила Поля. что так будет только хуже, если мы продолжим цепляться за иллюзию?» «Ничего хуже быть уже просто не может», — решительно заявил Хакл. Так они стояли и смотрели друг на друга, пока водитель с многозначительным вздохом не посмотрел на часы. «Я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал Хакл. «И я тоже не хочу уезжать». «Уезжать, не уезжать», — проворчал таксист. «Решайте уже поскорее». «Щечка тикает». Хаклу потребовалось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не броситься вслед за машиной. Он стоял и смотрел на такси в надежде, что дверца вот-вот распахнется, И поле выскочит на тротуар. Но этого не произошло. Онемевшая от горя и слишком измученная, чтобы плакать, девушка сидела, откинувшись на потертую спинку сиденья, и молча глядела куда-то вдаль.